Глава 29. Кризис. В эту ночь, придя в свою комнату, Шелтон вместо того, чтобы лечь спать, закурил свою трубку и стал раздумывать, как ему выполнить то, что он считал своим неприятным долгом. Он решил намекнуть Фирану, что ему следует удалиться, и только не знал, как лучше поступить: написать ему письмо или поговорить с ним лично. Он ещё не принял никакого определённого решения, когда в дверь постучали и вошёл Фиран. Он сам прервал тотчас же воцарившееся неловкое молчание. "Я был бы очень огорчён", сказал он, "если бы вы сочли меня неблагодарным, но я не вижу для себя здесь никакой будущности. Лучше мне уйти отсюда. Меня не может удовлетворить преподавание языков. Это не в моём характере". Шелтон, размышлявший о том, как лучше намекнуть ему на то, что он должен уехать, вдруг почувствовал досаду, когда Фиран объявил ему о своём решении. «Что же лучшее вы надеетесь найти?» спросил он его, старательно избегая встретиться с ним взглядом. «Благодаря вашей доброте, — отвечал Ферран, — я поправился теперь. Я чувствую, что должен сделать усилия, чтобы овладеть своим социальным положением. Я бы хорошенько подумал, прежде чем решать, будь я на вашем месте», сказал Шелтон. Я думал уже, и мне кажется, что я здесь только теряю время. Для человека, обладающего мужеством, преподавание языков не может быть жизненной карьерой. И хотя у меня много недостатков, но я всё же обладаю мужеством. Шелтон почувствовал себя тронутым этой верой Фирана в возможность достижения. Эта вера была искренней, но Шелтон догадался, что не в ней заключалась истинная причина его желания уйти. Ему просто надоело сидеть на одном месте, подумал Шелтон, и уверенный в том, что решение Фирана непреклонно, он стал уговаривать его остаться. "Мне кажется, сказал он, что вы лучше бы сделали, если бы остались здесь и скопили бы что-нибудь, прежде чем отправляться неизвестно куда". «Я не в состоянии скопить ничего», – отвечал Ферран. «Но благодаря вам и вашим добрым друзьям у меня есть достаточно для удовлетворения первых потребностей. Я нахожусь в переписке с одним приятелем, и для меня очень важно быть в Париже, прежде чем туда начнут съезжаться все. У меня есть шансы получить место в одной из западно-африканских компаний. Там можно составить состояние, если не погибнешь. Ну, а вы знаете, что я вовсе не дорожу своей жизнью». Знаете пословицу: лучше синица в руке, чем журавль в небе, возразил Шелтон. Но и эта пословица, как и все вообще пословицы, заключает лишь половину правды. Это дело темперамента, не в моём характере выжидать. И потом, дорогой мой господин, лучше, чтобы я уехал. Я никогда не был склонен к иллюзиям, и ясно вижу, что моё присутствие в этом доме едва ли приятно. "Из чего вы это видите?" спросил Шелтон, чувствуя, что Фирант прекрасно всё сознаёт. Не все обладают вашим пониманием и таким отсутствием предубеждений, как у вас. И хотя ваши друзья были чрезвычайно добры ко мне, но я всё-таки нахожусь здесь в ложном положении. И я причиняю им затруднения, что неудивительно, если вы поразмыслите о том, чем я был. Тем более, что им известна моя история. Никак не через меня, поспешил возразить Шелтон, ведь я и сам её не знаю. Достаточно уж одного того, что они чувствуют во мне птицу другого полёта. Они измениться не могут, и я также. Я никогда не хотел оставаться там, где был нежелателен. Шелтон повернулся к окну и уставился глазами в темноту. Нет, он никогда не поймёт этого бродягу, такого деликатного и циничного в одно и то же время. Он был уверен, что у Фирана на языке вертели слова, ведь даже и вы не прочь, чтобы я ушёл, но только он не решался их выговорить. Ну что ж, сказал наконец Шелтон. Если вы должны уйти отсюда, то ничего делать. Когда же вы думаете уехать? Я условился с одним человеком, что он доставит мои вещи к раннему поезду. Я полагаю, что лучше ни с кем не прощаться. Вместо того, я написал письмо. Вот оно. Я не запечатал его для того, чтобы вы могли прочесть, если пожелаете. Итак, я вас больше не увижу, сказал Шелтон, протягивая ему руку и испытывая смешанные чувства сожаления и симпатии к Фирану, вместе с некоторым облегчением. Точно какая-то тяжесть свалилась с него. Ферран крепко пожал его руку и удержал ее на некоторое время в своей руке. «Я никогда не забуду того, что вы для меня сделали», – проговорил он. «Вы будете писать мне?» – спросил Шелтон. «Да, да», – поспешно ответил Ферран. И лицо его как-то странно передернулось. «Вы ведь не знаете, что это значит – иметь кого-нибудь, с кем можно переписываться. Это придает мужество». «Я надеюсь еще долго переписываться с вами. Вы должны отдать мне справедливость и припомнить, что ведь я никогда не просил вас ни о чем». 1000 раз благодарю вас. Прощайте. Он ещё раз пожал руку Шелтону и вышел, оставив его сильно взволнованным после этого разговора. Шелтон и сам не мог разобраться в своих ощущениях. Он припомнил последнюю фразу Фирана и всё своё знакомство с ним с начала до конца. Действительно, этот молодой иностранц никогда в сущности не просил его ни о чём. Шелтон лёг на кровать и стал читать письмо, оставленное Фираном. Оно было написано по-французски. «Че, мадам, я не могу вынести мысли, что вы сочтете меня неблагодарным. Вы были так добры ко мне. К несчастью, наступил кризис, вынуждающий меня отказаться от вашего гостеприимства». В жизни каждого, как вы сами знаете, бывают такие случаи, которыми он не в состоянии управлять. И я знаю, что вы простите меня, если я не стану вдаваться в более подробное объяснение относительно того, что самому мне причиняет большое огорчение и навлекает на меня обвинение в неблагодарности, которая, поверьте мне, далеко не в моём характере. Я прекрасно знаю, что нарушаю правила вежливости, покидая ваш дом, и не выразив вам перед тем лично своей глубокой благодарности. Но если вы примете во внимание, как должна быть тяжела для меня эта необходимость отказываться от всего, что придает такую изысканность домашней жизни, то вы извините мое малодушие. Такие люди, как я, не закрывавшие глаз на окружающую жизнь, должны были заметить, что те, кто обладает богатствами, имеют право смотреть сверху вниз на тех, кто не может занимать трудности, такого положения, не обладая богатством и не получив соответствующего воспитания, я никогда не стану оспаривать этого права, находя его вполне естественным и полезным для вас. Ведь без этого различия, без этого превосходства, которое обособляет людей благородного происхождения и воспитания и делает из них особую расу, остальной мир не имел бы тех образцов, которыми он может руководствоваться в жизни. не имел бы якоря, за который он мог бы ухватиться, чтобы не стать игралищем ветров на великом жизненном океане. Вот поэтому-то, че мадам, я и считаю себя вдвойне счастливым, что я мог в этом печальном паломничестве, которое зовется жизнью, присесть на несколько минут отдохнуть под синью очага, где царит благополучие». Разве вы не понимаете, каким утешением было для меня то, что я имел возможность хотя бы только в течение одного часа сидеть спокойно и смотреть с улыбкой на проходящих мимо паломников жизни, с израненными ногами и в изодранной одежде, но всё-таки сохраняющий в своих сердцах под своими лохмотьями радость жизни, ту незаконную радость, которая объяняет, как объяняет, по словам путешественников, воздух пустыни. Что бы ни говорили, но это всё-таки приятно, занимая безопасное, обеспеченное и привилегированное положение, наблюдать, как трудно живётся другим и как они терпят. Я вспоминаю, когда я пишу эти строки, что и я имел раньше возможность жить в таких же завидных условиях и был ограждён от этих страданий. И вы понимаете, конечно, что я должен проклинать себя за то, что имел мужество переступить границы такого спокойного, безмятежного существования. Но всё же временами я спрашивал себя: в самом ли деле мы так сильно отличаемся от богатых и обеспеченных? Мы, свободные птицы полей, обладающие собственной философией, выработанной нашими страданиями, нашей потребностью в хлебе, мы знающие, что человеческие чувства не являются результатом формул или правил благонравия, которые заключаются в прописях Я со стыдом сознаюсь вам, что мне действительно приходили в голову подобные еретические вопросы. Теперь, когда я имел счастье прожить 4 недели под вашей кровлей, я вижу, как я был неправ, питая такие сомнения. Это большое счастье для меня, что я мог раз и навсегда решить этот вопрос. Нет, мадам, пребывайте в счастливой уверенности, что между нами существуют великие различия, и что впредь оно будет для меня священным. Поверьте мне, что для высшего общества было бы настоящим бедствием, если бы случайно в нем возникло понимание всех тех мрачных, но свободных как море сторон жизни, которые находятся за пределами его философии. Этой опасности должны избегать, насколько возможно, все члены вашего круга, самого знаменитого и самого уважаемого в стране, которая называется высшим обществом. Из всего сказанного мной вы поймёте, как тяжело мне уходить отсюда. Я всегда сохраню в своём сердце самые почттительные чувства к вам. Примите же уверение в моём глубоком уважении к вам и членам вашей доброй семьи, и в моей искренней благодарности, которую я не умею выразить словами. Преданный вам Луи Фиран. Первым движением Шелтона было разорвать письмо, но подумав, он решил, что не имеет права этого делать. вспомнив при этом, что миссис Донанн не особенно сильна во французском языке, Шелтон успокоился. Тонких намёков Фираны ей, конечно, не понять. Поэтому Шелтон запечатал конверт и лёг спать, но не мог заснуть. Выражение лица Фираны и его прощальный взгляд ещё долго преследовали его. Письмо было отнесено лакеем рано утром, и Шелтон, не без некоторого чувства неловкости, спустился в столовую к утреннему завтраку. Миссис сидела за большим кофейником, наполненным ароматным кофе. Она только что опустила в маленькую серебряную кастрюльку, стоящую на спиртовке, четыре яйца и ласково улыбнувшись Шелтону спросила, держа двумя пальцами пятое яйцо: "Дик, хотите яиц всмятку?" "Нет, благодарю вас", отвечал он, садясь за стол. Так как он пришёл поздно, то молча принялся за кофе, не принимая участия в общей оживлённой беседе. Он заметил только, что мистер Денант как будто избегает смотреть на него, так же, как и Антони, разговаривавшая с одним из вновь прибывших гостей. Это был какой-то профессор, считавшийся знатоком искусств. "Кто этот молодой человек, которого я вчера видел на лужайке? У него вполне интеллигентная физиономия", спросил профессор, растягивая фразы, как это делают многие светские люди. Миссис Денант только что собиралась налить сливки в кофе, и Шелтон украдкой следил за выражением её лица. Но она оставалась такой же безмятежной, как и всегда, и преисполненной сознания собственного превосходства. Слава богу, она ничего не поняла, подумал Шелтон, почувствовав в то же время странное разочарование. Это некто мой господин Фиран. Он давал уроки французского языка Туддлсу, отвечала она. Добсон, подайте чашку профессора. Я надеюсь ещё увидеть его, заборковал профессор. Он так интересно рассказывал о молодых германских рабочих, Как оказывается, они странствуют из одного места в другое, чтобы научиться своим ремеслам. О какой он национальности, смею спросить. Мистер Денант, к которому он обратился с этим вопросом, поднял брови и ответил. «Об этом спросите Шелтона». «Он фламандец», — сказал Шелтон. «Интересный экземпляр. Надеюсь, что увижу его опять». «Нет, вы больше его не увидите», — вдруг сказала Тео. Он уехал. Шелтон понял, что только благовоспитанность удерживает всех прибавить. И слава Богу! как уехал так внезапно? Да, внезапно, сказал мистер Денант. Он написал очаровательное письмо Алджи, проговорила миссис Денант. Должно быть, бедняга целый час просидел над ним. О, мама, воскликнула Антони с негодованием. Шелтон покраснел. Он внезапно вспомнил, что Антони лучше знала французский язык, нежели её мать. Должно быть, он перенёс какие-нибудь особенные испытания в своей жизни, заметил профессор. Да, подтвердил мистер Денант. Он кое что испытал, это наверное. Но если вы хотите знать подробности, то спросите нашего друга Шелтона. Это очень романтичная история. Хотите ещё чашечку кофе? Профессор уловил тонкую извивительную насмешку в этих словах, и это ещё более подстрикнуло его любопытство. Он обратился с вопросом к Шелтону. Тут нет никакой истории, отвечал Шелтон. Милый Дик, ведь это же право очень трогательная история, как он бродил по Парижу голодный, вмешалась месье Донан. Шелтон посмотрел на Антонию, её лицо сохраняло ледяное спокойствие. О, как я ненавижу ваши проклятые чувства собственного превосходства, подумал он, переводя глаза на профессора. Ничто так не поробщает человека, как голодание, заметил профессор и ещё раз обратился к Шелтону. Расскажите же этот эпизод, мистер Шелтон. Я не могу рассказывать истории. Никогда не мог, резко ответил он. В эту минуту ему был совершенно безразличен Фиран и вся его история. Он смотрел на Антониу, и на сердце у него лежала тяжесть.